была русская авось. Да-да. И в этих русских самоучках-гениях вся наша русская несчастная судьба. Либо ломиться в открытую дверь, либо тяпать головой об скалу. А поэты и кликуши сейчас же начинают вопить осанну, оды, дифирамбы и гением, и всему русскому народу. Великий народ, избранный народ. В глазах же кичливой Европы, конечно, наше мессианство, якобы исключительная гениальность, гниль и чепуха. От слов инженера Прохор оживал и загорался. А видите, Прохор Петрович Демок? вон, ну вон. Знаете, что это? Это сормовские заводы. Нам необходимо с вами посетить их. «Там пароходы делают, землечерпалки...» «Пароходы?» — воскликнул Прохор. «Обязательно!» «Да и вообще, Андрей Андреевич, мне бы хотелось с вами как следует поговорить». «Ну что ж, рад...» «Андрей Андреевич, ласково поглядывая в его живые глаза, сказала Нина, «А вы интересуетесь старинными иконами и вообще стариной?» «А как же?» «Да я самый заправский иконограф...» «Икономан, как хотите! У меня на Урале целая коллекция. Фряжские, строгановские. Даже одна иконка Андрея Рублева есть». «Ах, какой вы счастливый!» — вздохнув, сказала Нина. «А вы женаты?» — вдруг спросил Прохор на супис. «Нет». И два взгляда Нины и Прохора встретились. Третий быстро рассек их.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 паровой двигатель, части для небольшой лесопилки. Впрочем, на первоначальное оборудование золотых приисков инженер Протасов составит ему смету, и, вероятно, малобедно придется Прохору затратить тысяч тридцать-сорок. Ни слова не говоря, Яков Назарыч вручил Прохору чек на 50 тысяч и похлопал по плечу. «Валяй!» Прохор разъезжал на извозчиках.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 — Это неприятно будет мне. — Ну почему? — Ну потому что неприятно. Брови Прохора дрогнули,